Рексы уползли, а мы, за исключением Диггера, вылезли наружу и залегли возле люка. Через инфракрасные очки я наблюдал, как Рексы забрались по пожарной лестнице на крышу, затем прицепили к чему-то кошки, по канату спустились на предпоследний этаж, поманипулировали со стеклом и исчезли внутри здания. По команде Богданова мы поползли ко входу. Через полчаса дверь отворилась, и Рекс взмахом руки позвал нас. Второй раз я вошел в двери обители учителя-кардинала. Один охранник в камуфляже лежал на животе на полу в луже крови. из его шеи торчала стрела. Второй сидел, прислонившись к стене. Богданов похлопал его по щекам. Вот что, парень... Сейчас мы уничтожим весь караул. В живых оставим только одного: того, кто согласится нам устроить экскурсию по вашему заведению. Хочешь быть этим единственным, оставшимся в живых? Охранник молча кивнул головой. В отличие от Вовы, он не выказывал страха, а может быть, еще плохо соображал. Нежность устремилась на второй этаж. Один из Рексов вел охранника, выкрутив ему руку. Приставив к виску пистолет На втором этаже кто-то прохаживался Богданов кивнул одному из Рексов И тот, достав СНР, стреляющий нож разведчика Прижимаясь к стене, подошел вплотную к двери Которая была приоткрыта И в тот же самый момент Рекс кинулся вперед а вся нежность, кроме меня и того, который вел охранника, бесшумно проскользнула за ним на этаж. Когда я вошел в коридор, то увидел, что Рекс мягко кладет на пол человека в камуфляже, а остальные неслышно пробираются вдоль стены к двери, из-за которой доносилась музыка и мужские голоса. Через несколько минут все было кончено. Я вошел в караульное помещение, следом за мной втащили языка. В комфортабельной комнатке работал видеомагнитофон, на экране телевизора крутился какой-то порнофильм, а на полу валялись шесть трупов. Седьмой, вольготно развалившись в кресле, плавал в луже собственной крови. Богданов снял со стены схему института и, указав языку на стул, начал расспрашивать. Что здесь? Лаборатория. Здесь? Квартиры сотрудников. Где квартиры директора института? В левом крыле. Где ключи от помещений? Вот здесь шкаф рядом с телевизором. Ключи от квартир сотрудников? У охранных нет. Так. Все в целом ясно. <связывающие> <связывающие> <связывающие> Охранник отправился вслед за Вовой и другими павшими товарищами. Объект в твоем распоряжении. Командуй. В это время зазвонил мой сотовый телефон. Я медлил. Этот номер знали только Виннер, Кот и Николай Иванович. Наконец я решился. Слушаю. Здравствуй. Извини, что бужу. Ты где? Как где? Ну где? Где я могу быть? Дома, в постели. Не мог до утра, что ли, подождать. Извини. Я тебе буду теперь время от времени позванивать А завтра в 4 Жду тебя у Николая Ивановича Есть новости Приятные или как всегда? Как посмотреть Завтра узнаешь Ну давай, досыпай Привет До свидания Я отключил телефон и повернулся к Богданову Квартиры вскрыть умеете? Смотря какие замки Идем Три Рекса пошли за нами Остальные рассыпались по зданию и территории. Богданов взял схему и доску с ключами, а «Рексы», помимо оружия, тащили взрывные устройства. Мы поднялись на третий этаж и прошли в торец здания, где располагались четыре квартиры сотрудников. Квартира Эдуарда Валентиновича находилась на верхнем, пятом этаже, отдельно от всех. Он занимал почти весь этаж. Первая дверь поддалась сразу – Рекс, поковырявшись в двери, каким-то странным устройством открыл ее и пропустил меня и Богданова вперед. Богданов включил фонарь и начал осматривать помещение. В первой комнате, обставленной импортной мебелью, и под кабинет никого не было. Богданов осторожно открыл застекленную дверь во вторую комнату и включил свет. На диване, в старомодной пижаме, спал человек. Он сразу же проснулся! и сел. — Что вам надо? — Любви и нежности. — Я сел в кресло возле дивана. — Вы? — Он явно узнал меня. Я тоже узнал его. Это был один из операторов, которые тестировали меня на ореоле. — Давайте побеседуем. Богданов и один из Рексов вышли, второй встал в дверях со скучающим лицом. — Что вы от меня хотите? И как вы вообще сюда прошли? Через дверь. А охрана? Пришлось устранить. Вы их убили? Пришлось. К сожалению. Напрасно. Вы будете отвечать на мои вопросы, смотря что вы спросите? Нет. Так не пойдет. Подождем. Я намерен показать вам, что мы не шутим.